Как это было? Я плакал. Стоял у своего коня, как дурак, и плакал. Люди шли мимо меня, а я плакал. Но ведь никто другого человека не видит. Главное, чтобы не узнала Ларка. Она сказала ему, «Ты не думай, что я к тебе пристаю со своей любовью. Это не любовь, просто секс». У нас будет просто секс. Моя мама. Моя мама. Обида такая, как будто проглотил ежа, и он застрял в горле. Как он смеет ее не любить? За что он ее не любит? Почему у моей мамы такой доброй, красивой такая жизнь? У нас дома то одно, то другое. У папы проблемы с работой. Он то и дело ложится на диван, и ларка ее расстраивает. Она такая красивая, но её жизнь проходит в нерешённых проблемах. Почему у неё такая жизнь, а у Романа совсем другая жизнь? Когда я услышал её разговор по телефону, я сразу посмотрел на прошлое другими глазами. Сначала она была счастливая, пела, потом всё время плакала. Лучше бы мы жили на фонтанке, лучше бы не переезжали на проспект большевиков. На фонтанке мама разговаривала по телефону в коридоре, далеко от меня, и вообще все жили на расстоянии. А на проспекте Большевиков между всеми нами нет никакого расстояния. Каждый вздох, каждое слово, каждое чувство — все общее. Я не знаю, что было. Они встречались, или только один раз встречались. Но все это время я как будто стоял за сценой. Я ведь присутствовал в жизни обоих, видел ее дома... Она то пела, то плакала, а на фонтанке видел Романа. Я знаю главное, чего она не знает. У них ничего не было. Она думала, что у них отношения, а ничего не было, вообще ничего. Он вообще ее не заметил. Она о нем думала, пела, плакала, а он ее не заметил. Она говорила... Он разговаривает с тобой, учит тебя, ты ему не безразличен. А сама думала, с чего это ему был бы интересен чужой мальчишка. Это потому, что он мой сын. Она не понимает. Роман не интересовался мной из-за того, что я ее сын. Он даже не связал меня с ней. Она не понимает. Он такой человек, видит в картине только деталь, которую в данный момент разглядывает, и не видит целого. Ну, как это объяснить? Он смотрит на меня и думает, это Петр Ильич. Смотрит на нее и думает, красивая. А потом забывает. Он же забывает людей, когда они ему не нужны. Я смотрел на фонтанку и вдруг вспомнил про странные дощечки и непонятные крючки. Когда я прочитал эти стихи три раза, мне стало легче. Я перестал плакать и смог думать И принять решение Я принял решение Раз так, я поеду в Германию Наша семья летит в тартарары Я вынужден согласиться Наша семья как-то пошатнулась Она думает, что живет второстепенной жизнью И Роман ее не полюбил Папа лежит на диване Ларка курит травку. Ларка сказала, перестань заглядывать мне в глаза. Все проверяешь, не курю ли я травку, а я знаю, как скрыть. Значит, курит и скрывает. Главное, чтобы Ларка не узнала про измену. Папа-то не узнает, он ничего не видит, а Ларка умная. Черт с ними, я поеду. Но я... вот что... Не знаю, как мне ее теперь любить. Она сказала, не думай, что я к тебе пристаю со своей любовью, это не любовь, просто секс. Если бы она его полюбила, мне было бы очень плохо, но я хотя бы ее пожалел, ведь любовь сильнее всего на свете. Человек не виноват, что полюбил, тем более Романа, его легко полюбить. А она просто секс. Я не злюсь на нее, не обижаюсь, просто я не понимаю, как будто она не моя родная мать, а чужой человек. Я даже не могу называть ее мамой. Не знаю, как мне теперь ее любить.